Сигаретный пепел. Сколько историй в этом мире можно рассказать с самого начала? Даже о сигаретном пепле. Внезапно обрушившаяся слава сильно влияет на людей. Особенно в молодом возрасте. Мы не в состоянии измерить это влияние в количественном отношении. Однако, следует признать, слава изменяет людей кардинальным образом. Короче говоря, быть известным и быть никем — это совершенно разные состояния. Джань Габинь внезапно стал местной знаменитостью. Всего за пару дней он приобрел величавый вид и теперь выделялся из толпы. Слава и на внешность человека оказывает магическое действие. Человек раскрывается, из-под блеклой оболочки наружу прорывается внутренний блеск, и в итоге он одним махом воспаряет над простыми людьми. Как раньше выглядел Джань Габинь? Почти никто уже и не помнил. Это неудивительно. 14-15-летний подросток, тощий, смуглый, сутулый, с вечно опущенной головой. Он прятал глаза, а если и смотрел, то злобно. Ходил вплотную к стенам, от нечего делать пинал электрические столбы, фундаменты местных лавочек и ворота домов пока кто-нибудь не выскакивал и не напускался на него с криком «Ах ты, гаденыш!» Таких озлобленных пареньков в Ханькоу. Хоть пруд пруди, больше, чем комаров летом, кто ж на него внимание обратит? Но когда Джань Гобиню исполнилось шестнадцать, он вдруг прославился. Здание Красное Знамя на Ханьлу в знаменитом 1966 году, стала важной местной достопримечательностью в Ханькоу. 16 мая 1966 года председатель Мао Цзэдун лично начал беспрецедентную пролетарскую культурную революцию. И Ухань, город с давними традициями революционной борьбы, немедленно оживился и с энтузиазмом отреагировал на призыв. Миллионы жителей Уханя внезапно раскололись на две фракции – роялисты и дзаофани. Роялисты – в период культурной революции название организаций или людей, которые выступали против разрушения партийных и государственных структур. Цель перед собой они ставили совершенно одинаковую, не щадя жизни защищать революционную стратегию председателя МАО и пролетарское командование. Обе группировки хотели разоблачить противника и доказать, что им движут ложная лояльность, ложная любовь и ложная поддержка, а заодно критиковали представителей всех слоев общества, от центрального правительства до провинций, городов, Уханьского военного округа и даже их собственных коллег и родных. В итоге революционные процессы стали довольно запутанными и непонятными. В этом споре вскрылось много раздражающих проблем, которые пришлось решать силой. Когда в руки противодействующих сторон попало армейское огнестрельное оружие, Воображение людей взбудоражили мысли о войне, и им срочно потребовалось захватить командные высоты. В результате величественная высотка Красное Знамя на Дзяньханлу стала лакомым кусочком для дзаофаний. Скандируя революционные лозунги, которые разносились по округе, они объявляли жителям Уханя, Красное знамя должно стать штаб-квартирой революционного восстания в Ухане, факелом революции, боевым знаменем и историческим памятником. Началась осада высотки. С раннего утра до позднего вечера страстные революционные песни и лозунги сопровождались постоянными атаками, ход шли мечи огнестрельное оружие и дубинки. Неожиданно те, кто находился в здании, решительно отказались уходить. Они опубликовали заявление, в котором говорилось следующее. Пока председатель ЦК КПК Мао лично не отдаст приказ об экспроприации здания, никто не имеет права захватывать государственную собственность. Защитники высотки, Сидели в темноте, но довольно эффективно оборонялись, сбрасывая кирпичи, черепицу или обломки столов и стульев. В какой-то момент раненый солдат Красной Армии рухнул на высокие ступени и покатился вниз, оставляя за собой кровавый след. Встревоженные дзаофани продолжали наращивать силы, и оружие становилось все больше и больше. Неосторожные пули свистели в воздухе и проделывали круглые отверстия в стеклах окон красного знамени. Многие пали жертвами этих шальных пуль. Горожане, наблюдавшие за сражением, толпились и галдели, и вся Дзяньханлу погрузилась в хаос. Посреди этих беспорядков Джаньгабинь примкнул к Дзоафаням. Поскольку внимательно следил за знаменитым подростком-красногвардейцем Лухо Джуном. В тот день Джань Габинь съел всего два блина на обед и взволнованно озирался, с нетерпением ожидая кульминации сражения. Лухо сохранял спокойствие, избрав для себя выжидательную позицию и наблюдая со стороны за осадой здания. Он опекал группу желторотиков из средней школы, которые таскались за ним хвостом. Не давал им покидать безопасную зону на краю дороги, но позволял кричать и улюлюкать в самые волнующие моменты. Младший брат Лухо Джуна, Луляо Юань и несколько его лучших друзей разбежались кто куда. Некоторые из-за голода, другие из-за того, что битва затянулась и происходящее им наскучило. Во время культурной революции что-то интересное творилось на каждом шагу. Лишь Джань Бинь остался рядом с Лухо Джуном, решив быть с ним до конца, потому что восхищался своим кумиром от всего сердца. Как так вышло, что Лухо стал настоящим сыном полка? Важную роль прежде всего сыграло его происхождение, которым могли похвастаться немногие простые смертные. Он учился в выпускном классе самой элитной средней школы Уханя – школы номер один. Узнав, что чей-то ребенок поступил в школу номер один, уханьцы смотрели на этого ребенка с благоговением. Именно здесь некогда учились известные партийные лидеры, ученые, литераторы и инженеры. Если бы такой посредственный паренек из обычной школы, как Джань Габинь, не ходил в один класс с Лу-Ляо-Юанем, то как он мог бы оказаться рядом с его братом Лу-Хаджуном? Культурная революция стремительно набирала обороты. Подростки типа Джань Габиня, и Лу Ляо Юаня уже усвоили, что самое интересное в ней – забастовки и свержения директоров и учителей. Это очень весело. Они сновали по улицам дни напролет, поскольку так делали все, и независимо от того, сорвали голос или нет, считали своим долгом орать Арии из революционной пекинской оперы «Легенда о красном фонаре». «Легенда о красном фонаре» — одно из восьми революционных образцовых произведений. Лухо Джун таким не занимался. Вместо этого он взял 12 листов, написал Дадзибао под заголовком «Если бы Карл Маркс участвовал в культурной революции» и приклеил на площади рядом с Уханьским выставочным комплексом. Дзибао. Рукописная стенгазета в Китае, используемая для пропаганды выражение протеста. Написал он следующее. «Суть движения «Культурная революция» состоит в том, чтобы установить взаимосвязь между разрушением и созиданием. Китайская культура существует тысячи лет» и в ней слишком много следов феодальной буржуазии и ревизионистских отбросов, так что некоторые высокопоставленные чиновники в коммунистической партии также подверглись коррозии и выродились. Настало время очистить ряды партии. Лицо будет чистым, только если вы умоетесь. Пыль никуда не денется сама по себе, если ее не смахнуть. Созидание невозможно без разрушения. Истина марксизма соткана из тысячи нитей, но в конечном счете сводится к одному предложению – бунт оправдан. Нынешний бунт заключается в том, чтобы умыться, подмести пол, избавиться от всего лишнего, построить нашу поистине прекрасную социалистическую систему и стремиться к коммунизму. В ходе культурной революции мы должны быть готовы проявить храбрость и осмелиться стащить императора с коня. Необходимо по одному избавляться от высокопоставленных чиновников, усмирять, а затем наступать им на одну ногу, чтобы они никогда не смогли сдвинуться с места. Китай принадлежит китайскому народу. Китайцы хотят стать настоящими хозяевами страны. Мы жаждем создать социалистическое общество с демократической свободой и равенством. Каждый будет получать достойную плату за свой труд. Ни у кого не будет привилегий. Не будет бедных и нищих. Члены партии и чиновники будут слугами народа, независимо от их должности. Только таким образом мы сможем сделать страну богатой, а народ сильным и выполнить наше обещание, данное всем народам мира – победить американский империализм и освободить человечество. Статья Лухо Джуна произвела сенсацию в трех районах Уханя. Жители сбежали со всех уголков, чтобы жадно прочитать текст и переписать слово в слово. Громкоговорители на улице неоднократно транслировали его слова. В ночном радиоэфире выразительный путунхуа из уст диктора Люянь-ни звучал особенно четко и округло, как будто доносился из небесных чертогов. Прохожие не могли не остановиться и не послушать, глядя на большую медведицу. Их сердца замирали, а по щекам текли слезы. Однажды ночью Джань Гобиня так потрясла трансляция на улице, что он прибежал на площадь перед выставочным залом, затесался в толпу и переписал Дадзебао Лухо-Джуна. Джань Гобинь разобрался в происходящем и восхищенно подумал. Недаром он ученик средней школы номер один. Именно тогда Джань Гобинь стал везде следовать за Лухо-Джуном. К счастью, тот строчил дзыбау со скоростью света, и кому-то нужно было носить ведерко с клеем и расклеивать повсюду готовые тексты. Джань Гобинь охотно взял на себя эту обязанность. Осада Красного Знамени продолжалась уже долгое время. Видя, как солнце каждый раз садится на западе, дзаофани становились все более и более нетерпеливыми. Им привезли пулемет, и зеваки так перепугались, что ретировались один за другим. Лохо Джун печально нахмурил брови. Закат в этот день был исключительно ярким, и солнце окрасило высотку золотом. В этот момент блуждающий взгляд Джань Гобиня внезапно упал на платан за зданием. Огромный французский платан росший во дворе редакции Чандзянь Жибао. Чандзянь Жибао. Ежедневная Уханьская газета. Дерево было хорошо знакомо Джань Габиню, ведь его отец работал в этой редакции корректором. Отец очень ответственно относился к работе, к тому же пытался сэкономить на электричестве. В воде, чернилах, бумаге, и потому вместе с сыновьями практически жил в редакции. Почти все домашние задания, которые задавали в начальной школе, Джань Габинь выполнял там. Они с младшим братишкой бесчисленное количество раз забирались на дерево и разоряли воробьиное гнездо. Когда золотистый отблеск заходящего солнца упал на французский платан, Джань-Габинь внезапно встрепенулся. Он смотрел прямо на большое дерево, и глубины его зрачков излучали свет более сильный, чем солнце. Джань-Габинь коротко моргнул. Он тяжело дышал, и сердце его было готово выпрыгнуть из горла. Запнувшись, он сказал Лухо-Джуну. «Я сейчас». «Лухо-Джун...» Никак не отреагировал на его слова, и Джаньга Бинь поспешно нырнул в толпу. Все шло очень гладко, как каждый раз, когда он разорял воробьиные гнезда. В мгновение ока он забрался на дерево, затем повис на гигантской ветке платана, несколько раз качнулся и зацепился ногами за небольшое вентиляционное отверстие на третьем этаже. Сказка стала явью. Он умудрился сбить желюзи и проскользнуть внутрь с ловкостью Геккона. На крыше высотки внезапно взметнулся ярко-красный флаг дзаофаний. Джань Гобинь размахивал флагом, подпрыгивал и орал «Лухо-джун!». Лухо-джун, стоявший в плотном кольце, сильно удивился не столько крику Джань Гобиня. Сколько самому факту его существования, он поднял голову, заметил Джань Гобиня на крыше и сразу понял: это исторический шанс, а вовсе не мальчишеская забава. Великий момент, который войдет в аналы истории. Лухо Джун встал на цыпочки, сложил руки рупором и скомандовал Джань Гобиню. Выкрикивай лозунги! Вообще-то Габин не расслышал, что ему прокричал Лухо-Джун. Но у них был духовный контакт. Он сразу понял, что следует делать. Кроме того, воспитательную роль сыграли фильмы, которые показывали в школе по будням. Габин точно воспроизвел движение героев фильмов. Потрясая кулаками, он начал скандировать — «Да здравствует председатель Мао! Да здравствует пролетарская культурная революция! Бунт оправдан! Мы победили!» В то же время Лухо-Джун пробился сквозь толпу, взбежал по ступенькам здания, опустил автомат и объявил «Товарищи по оружию! Революционные массы! Нам не нужно проливать кровь! Мы Победили! И указал прямо на крышу. Люди подняли глаза и остолбенели. Тишина окутала Дзяньханьлу. Слышен был лишь голос Джаньгобиня. Незрелый мальчишеский, чуть хриплый голос выдыхал революционные лозунги, которые разносились по округе. Предзакатное небо стало великолепным фоном для героя. В руках его развивалось знамя дзаофаний. Слезы стекали по щекам бесчисленных хунвейбинов и дзаофаний. Крики эти немедленно подняли их боевой дух и удвоили силы. Они ринулись к воротам с неудержимой мощью. Защитники здания, пришедшие в замешательство, не смогли собраться и дать отпор. Высотка красная, знамя превратилась в штаб-квартиру революционного восстания в Ухане. А Джань Гобинь моментально прославился. Джань Гобинь тотчас перестал быть прежним Джань Гобинем. До вчерашнего дня он мог только самоотверженно носить ведро с клеем за своим кумиром. Когда же ликующие люди унесли его с крыши высотки, он встал бок о бок с Лухо джуном и наравне с ним получал похвалу от командира Дзоофани. Командир лично надел красную повязку на левую руку Джань-Гобиня. В ходе торжественной церемонии Джань-Гобинь убедился. Его повязка отличается от тех, которые Луляо юань Ему подобные перешили из собственных трусов. Ему достался угол настоящего национального и партийного флага, запятнанный алой кровью бесчисленных революционных мучеников. Джань Гобинь, сам того не осознавая, высоко вскинул голову, и детское выражение лица отступило в прошлое, став тенью последующие дни Джань Гобинь встречался с командирами всех уровней и важными фигурами среди дзаофаний. Все пожимали ему руку. Многие вдобавок трепали его по волосам или похлопывали по плечу со словами «Молодец». А ведь некоторые из них пожимали руку великому лидеру-председателю Мао, любимому премьер-министру Джоу Энлаю и прочим руководителям страны. Джо Энлай Политический деятель Китая, первый глава Госсовета с момента образования КНР в 1949 году до своей смерти в 1976 году. Джань Гобинь не осмеливался дальше развивать эту мысль, но ощущал удушающее счастье. А его подвиги доложили на заседании пленума КПК. Множество репортеров, в том числе из других провинций и городов, приехали взять у него интервью. Вся эта шумиха заставила Джань Гобиня почувствовать свою уникальность. Когда ты местная знаменитость, в этом есть целый ряд преимуществ. Все жаждут с тобой познакомиться, тебя принимают в торжественной обстановке руководители зоофаний. но помимо этого нашелся и еще один неожиданный плюс. Джань Гобиня оставили в городе. У выпускников школ последних трех лет аннулировали городскую прописку. Их отправили на перевоспитание к деревенским крестьянам, и теперь они официально обрели статус образованной молодежи. Образованная молодежь. Речь идет о вчерашних школьниках и студентах, которых в рамках кампании выз в горы, вниз в села» высылали из городов в сельские районы Китая, чтобы они учились у народа. Лухо Джуна и Джань Гобиня выделили за особый вклад в дело культурной революции, а в качестве награды им сохранили городскую прописку и позволили остаться, чтобы они и дальше вершили дело культурной революции. Дождавшись распределения на работу, они приступят к своим трудовым обязанностям и даже будут получать зарплату. Услышав новость, Джань Гобинь не смел поверить своему счастью. Он помчался к Луходжуну, высвистал его на улицу и в отдаленном уголке парка Биндзянь спросил в лоб: Это правда? Луходжун ответил: Конечно. Братишка, ты только меня не обманывай. Ты-то, понятное дело, но обо мне точно речь шла. Затараторил Джань Гобинь. «Мне правда разрешено остаться. Разве можно так быстро получить распределение, устроиться на работу и приносить домой зарплату, как отец и все взрослые?» Лухо Джун торжественно кивнул и принялся медленно наставлять растерянного Джань Гобиня. «Городам нужны молодые люди». Национальная политика всегда будет позволять некоторым остаться в городе, и здесь поможет удача или возможность. Мы оба воспользовались возможностью. Установив красный флаг на высотке, ты получил возможность. Понятно? Понятно, — сказал Джань Габинь. Он схватил Луха Джуна за руку, настолько взволнованный, что был готов расплакаться. Лухо порывисто похлопал его под ладони и опустил ее. жестом он велел Джань Гобиню успокоиться и многозначительно взглянул на него. Что стоило толковать так? Если человек получает преимущества, которые другим недоступны, нужно держать все в секрете, быть осторожным и не трепаться. Как и велел Лухо Джун, Джань Гобинь торжественно встал среди деревьев, глядя на небо и облака, слушая, как волны реки бьются о берег, молча представляя светлое будущее и наслаждаясь привилегиями, которыми их удостоили. Это чувство слегка портили отчаяние и печаль тысяч молодых людей, уезжавших в деревни. Они восхищались остающимися, завидовали им. Лу Ляо Юань тихо прочитался слезами на глазах. — Оу Хань, прекрасный город на берегу реки, я не готов покинуть тебя. Через несколько месяцев наступил день отъезда. Лу Ляо Юань и другие ребята из их школы собрали рюкзаки. По инициативе и под руководством Лухо Джуна Они все вместе сделали в народной фотостудии групповое фото. На нем были запечатлены и четыре девушки — Лю Яоли, Яо Ли, Сеся Фан и Думин Фан. Правда, Лю Ян ни не была ничьей одноклассницей и не собиралась ехать в деревню, так как давно получила работу в Ухане. Лю Ян ни девушка незавурядная. Еще с младшей школы она славилась своим чистейшим Путунхуа. Обычно уханьцам Путунхуа не дается. И как простая уханьская девочка сумела так его освоить – загадка. В итоге, после окончания средней школы, ее взяли актрисой озвучки в труппу китайского театра «Теней». Еще сильнее всеобщее внимание привлекла история со сменой имени, Звали девушку, вообще-то, Лю Ханьтао. Когда началась культурная революция, она повязала на рукав самодельную красную повязку, вышла на улицу, прижимая к груди цитатник великого кормчего и объявила, что отныне ее зовут не Лю Ханьтао, а Лю Янни. Лю Янни. Героиня выбрала не случайное имя. Именно так на китайский транскрибируется имя жены Карла Маркса – Женни фон Вестфален. Очень многие люди тогда, взяв за основу революционный призыв разрушить старое и построить новое, меняли свои имена, это, можно сказать, даже вошло в моду. Однако фантазия их обычно довольно скудная подсказывала им брать в качестве имен и иероглифы, означавшие революция, новый горизонт, восток, красный и так далее. Лишь имя Яни преодолело национальные границы, время и пространство, поскольку принадлежало супруге Маркса. И хотя имя это было очень женственное, мягкое и вдобавок иностранное, никто не осмеливался обвинить его обладательницу в буржуазных настроениях из за изобретательности и политической осведомленности люяни а также из за пролетарского состава семьи трех поколений городской бедноты девушку выбрали штатным диктором на городском радио для пропаганды идей культурной революции молодая С красивой фигурой и белоснежным овальным личиком, с глазами, которые в тени бархатной челки казались живыми и игривыми, она часто посещала торжественные мероприятия, и о ней грезили все мужчины города. Поскольку на самом деле Джань Габинь повсюду хвостом следовал за луху Джуном, он не исключал, что в какой-то момент ему подвернется шанс подойти к Люяни потому что всякий раз она появлялась в поле его зрения, когда там возникал и лухо Раньше Лю Ян ни вообще не смотрела на Джань Габине и обычно обращалась к нему просто молец. Но в тот день, когда они делали групповое фото, Лю Ян Ни не назвала его мальцом. При встрече девушка не смогла скрыть своего удивления. Все внезапно обнаружили, что Джань Габинь изменился. Он вдруг превратился в красивого парня, всего через несколько месяцев после того, как прославился. Джань Габинь неожиданно вытянулся и перегнал по росту остальных семерых мальчиков. Он носил популярную в те времена военную униформу, армейский ремень и фуражку. Черты его стали зрелыми и правильными. Кадык заметно выпирал над верхней пуговицей кителя, а говорил он спокойным и уверенным голосом. Фотографируясь, они болтали, смеялись, в шутку дрались и толкались. Люяни несколько раз меняла позы и, наконец, встала рядом с Джань Гобинем и шепнула на ухо. — Не двигайся, просто стой рядом со мной. Сердце Джань-Гобиня сбилось с ритма, кровь бросилась в голову, и он не мог крепко стоять на ногах. Да и разве можно спокойно выдержать ее присутствие? Кроме того, он боялся, что Лухо-Джун заметит неладное. Джань-Гобинь потянул за рукав Яоли и тихонько попросил. — Встань рядом со мной, пожалуйста. Яоли. Была вне себя от радости. Она подняла глаза, личико ее покраснело, и она поспешно потупилась. Расстояние между Яоли и Джань Гобинем стало настолько близким, буквально щека к щеке, что девушка казалась готова вот-вот упасть в объятия Джань Гобиня. Стоя бок о бок, они оба изо всех сил изображали невинность, пока фотограф двигал их туда-сюда. В итоге на фотографии Джань Гобинь и Яо Ли находились ближе всех друг к другу. А с другой стороны, между ним и Лю ни зияла дыра. На снимке Лю Янни явно позировала, и ее улыбка напоминала распустившийся пион, а Яо Ли казалась нежной, хрупкой и невинной. Яо Ли училась в той же школе, что и Джань габинь состояла в агит-бригаде, которая занималась пропагандой идей Мао Цзэдуна, и играла роли Си Эр У Цинхуа, Ли Тэмей, Сяо Чанбао. Си Эр, героиня популярной национальной оперы «Седая Девушка, вошедший в список образцовых пьес. У Цинхуа героиня художественного фильма «Красный женский отряд», посвященного событиям гражданской войны. Ли Мэй, героиня революционной оперы «Легенда о красном фонаре», одной из восьми образцовых пьес. Сяо Чанбао, героиня фильма «Захват горы Тигра», посвященного событиям гражданской войны. На первый взгляд она не была привлекательной. Голова меньше, чем у обычных людей, личико худенькая, правда, с четкими чертами. Однако, несмотря на субтильность, в гриме на сцене она выглядела очень красиво, да и на фото без макияжа получилось хорошо. Впоследствии Джань Габинь бесчисленное количество раз смотрел на эту фотографию, и сердце его трепетало. Жаль, что Яоли больше не горожанка и уехала в сельскую глубинку. На снимке присутствовали еще две девушки — Сесяфан и Думинфан. Обе бывшие спортсменки, румяные болтушки и хохотушки, даже красивые, если рядом нет других девушек. Закончив с групповым фото, Сесяфан и Думинфан захотели сняться отдельно. Они попросили Джань Габиня одолжить им свой китель, чтобы сфотографироваться. И каждая, надевая китель, хранивший тепло его тела, тайком стреляла глазами и улыбалась Джань Габиню. Никогда Джань Габинь не чувствовал себя счастливее, чем в тот день, когда делали групповую фотографию. Он был окрылен вниманием четырех необыкновенных красивых девушек. С того дня юноша еще больше гордился собой и собственной жизнью. Это отражают и фотографии того времени. Получив тогда снимок, они сразу принялись разглядывать его. Стоило Люяни увидеть фотографию. Она заявила Джань Габинь получился лучше всех. Что правда, то правда. Джань Габинь получился лучше всех. Среди восьмерых парней он единственный мог похвастаться красивыми бровями и героическим обликом. Даже их лидер Лухо Джун с его большой головой и квадратным лицом, обычно серьезный и величественный, на фотографиях выглядел простоватым. Глаза Джангабиня были широко распахнуты, уголки рта и брови слегка приподняты. Такое выражение лица свойственно людям, находящимся на вершине успеха. В этой фотографии вся суть жизни Жан-Габиня на тот момент. За семнадцать лет с ним не случилось ничего, что могло бы объяснить его лучше. Фотография — вообще штука таинственная и странная за исключением очень немногих фотогеничных людей, то есть тех, которые сами могут управлять камерой, например, актеров или политиков, большинство замечают, что камера меняет их облик. Вам кажется, будто на только что проявленные фотографии вы не похожи на себя. Однако, если через несколько лет вы возьмете эти снимки и посмотрите на них снова, то с удивлением обнаружите – это были вы при условии, что честно вспомните прошлое. В прошлом вы выглядели именно так. Тогда вы не чувствовали себя собой, потому что вас не устраивала реальность, и вы не хотели признавать эту реальность. Или же ожидали чего-то большего от самого себя. Хотя фотография — это плоская картинка, она скрывает трехмерную реальность. Трехмерная реальность куда более правдива. Как только фотограф нажимает на кнопку, вспышка пронзает плоть души, раздирающей сильным светом, и плоти в одно мгновение приходится отказаться от надзора души. Такова таинственная сила света. На многих снимках отображен момент, когда душа человека по-настоящему обнажается, независимо от того, думает ли он, что похож на себя, или нет. Поэтому Джань Габинь не любил фотографироваться. За исключением групповой фотографии, на которую он согласился, чтобы попрощаться со школьными друзьями, уезжающими в сельскую местность. Все более поздние снимки он делал под давлением ситуации. Когда их проявляли и печатали, Джань Габинь казалось, что он вышел на них плохо и не похож на себя. На него похож только тот семнадцатилетний юноша. Все потому, что свет уступает истине. Невинность — своего рода истина о единстве духа и плоти. Невинные дети, как бы вы их ни снимали, не могут превзойти себя в невинности. Семнадцать лет — последний момент, когда Джань Габинь еще оставался невинным. Пробыв в городе четыре года, он все же был вынужден принять решение об отъезде. Тогда, спустя чуть более двух месяцев после отъезда сверстников, Лухо Ходжуна распределили на Уханьский машиностроительный завод, как он сам пожелал. На этом крупном предприятии высокого уровня хорошо относились к работникам, туда отбирали в основном энергичных людей. Джань Габиню повезло куда меньше. Распределение ему пришлось ждать очень долго. А когда оно пришло, оказалось, что это вшивая фабрика по производству клейстера под громким названием «Искра». Работники, члены семей военнослужащих, в основном тещи и матери, которые весь день в поте лица трудились на производстве. Джань Габинь в сердцах отказался он заявил сотрудникам управления труда. «Я рисковал своей жизнью, чтобы водрузить флаг революционного восстания на крышу высотки не для того, чтобы попасть на маленькую фабрику, где работают одни тетки». Несколько месяцев пролетели в мгновение ока, и управление труда, наконец, предложило Джань Габиню новое место. На этот раз на Уханьской фабрике канцелярских принадлежностей именуемой тоже Искрой. Когда Джань Габинь снова увидел это название, из Искры вспыхнул пожар. В кабинете руководителя управления он оперся руками о стол, повернулся лицом к начальнику и заорал. «Я уже несколько лет активно участвую в культурной революции. Я рисковал своей жизнью, чтобы водрузить флаг революционного восстания на крышу высотки» но достоин распределения лишь на такие мелкие фабрики. Так вот, я отказываюсь туда идти. Начальник управления обронил только одну фразу. Джань Габин, ты мне все лицо своей слюной забрызгал. С тех пор управление словно забыло о Джань Габине. Каждый раз, запрашивая информацию, он слышал в ответ одно и то же. «Вопрос на рассмотрении, пожалуйста, подождите». Лишь через некоторое время Джань Габинь выяснил, что уханьская фабрика канцелярских принадлежностей «Искра» в действительности очень известное предприятие. Единственная на все пять центральных и южных провинций компания такого масштаба. Она оснащена самым передовым оборудованием. Помимо канцелярских товаров – На ней даже производили детали для фортепиано. И, по слухам, руководство фабрики добивалось разрешения изготавливать фортепиано целиком. Но жалеть было уже поздно. Надо сказать, что за последние несколько лет Лухо Джун неоднократно напоминал Джань Габиню о необходимости проявлять скромность, избегать высокомерия и аккуратно формулировать свои мысли. Например... Если не хочется работать на маленьких фабриках, не стоит говорить об этом прямо. Лучше начать издалека. Я слишком молод, хочу еще закалиться в боях. Нужно не требовать немедленного ответа. Когда, наконец, у вас будут для меня новости? А формулировать мягче. Когда я могу надеяться услышать от вас какие-то новости? Для молодого человека самое опасное считать себя единственным героем культурной революции и чуть что вспоминать историю с водружением флага. На самом деле не ты один вершишь революцию. Множество других людей сложили головы за правое дело или гнили в застенках, и наши подвиги в сравнении с этим невелики. Даже если кто-то и отличился, заслуги всегда будут принадлежать КПК и председателю МАО, коллективу и всему народу. А мы — просто маленькие, наивные и смешные людишки. Однако под влиянием наставлений Лухо Джуна, адресованных Джань Габиню, крепла его собственная любовь. Люяни слушала и восхищенно кивала, Во взгляде ее все ярче и ярче разгоралась искра любви. Девушка пристально смотрела на лухо Джуна и больше никогда не просила Джань-Габиня встать к ней поближе, пока Джань-Габинь не увидел в ее глазах отражения своего отчаяния. Противоречивость мира отражается во многих деталях повседневной жизни, и отношение женщин, безусловно, является лакмусовой бумажкой джань Габиню не удавалось следовать советам Лихо-Джуна. Стоило ему оторваться от старшего товарища, как он вернулся к своим привычкам. Все так же не успевал подумать, прежде чем что-то сболтнуть. Он не мог не напоминать собеседникам о флаге на высотке, а иначе разве люди поймут, кто перед ними? Ведь он прославился именно этим. Джань-Гобинь Габинь, он и есть Джань-Гобинь. Он не способен по чьей-то указке превратиться в другого человека. Нельзя вычеркнуть определенный этап из жизни и превратить во что-то иное. Джань Габинь возненавидел себя из-за того, что не был востребован, а между тем его младшего брата Джань Габана, окончившего неполную среднюю школу, собирались отправить в деревню. Неполная средняя школа ступень средней школы, в которой обучаются дети с 12 до 14 лет. В стране в тот момент действовала политика, которая позволяла родителям оставить при себе одного ребенка, и родители Джань-Габиня выбрали младшего сына. Прежде чем поговорить со старшим, Они уже провели идеологическую работу с дочерью Джань Гасю. Джань Гасю настрочила гарантийное письмо в школу и в районный комитет, пообещав поехать в сельскую местность сразу же после окончания средней школы в следующем году. В письме говорилось, что она, молодая революционерка эпохи Мао Цзэдуна, очень надеется открыть для себя мир китайской деревни, чтобы изменить мышление и очистить душу. Когда Джань Габиня привезли домой, мама приготовила ему жареную в соевом соусе рыбу-саблю, его любимую. Купить ее в Ухане в ту пору было сложно, да и стоила она очень дорого. Джань Габинь взял палочки, но прежде чем приступить к еде, настороженно спросил у родителей. «У вас ко мне какое-то дело, так ведь?» Джань Габинь уже успел приобрести некоторый опыт общения с людьми. Его отец — старый корректор. Казалось, немного побаивался сына, но все же набрался смелости и изложил ему одну за другой семейные проблемы, о которых Джань Габинь даже не догадывался. Оказалось, что отец в молодом возрасте переболел гепатитом. Гепатит? Джань Габинь усомнился в его словах. Отец потыкал в правую часть живота и поморщился от боли – последствия заболевания, перенесенного в юности. Вот из-за чего у него никогда не было сил заниматься тяжелой работой по дому. У матери болезнь почек, хроническая анемия и проблемы со спиной. Джань Габинь посмотрел на мать, но в этот раз не усомнился. Она и правда каждый день жаловалась на боли, возникающие то тут, то там. Последние годы Джань Габин не бывал дома, поскольку вершил революцию. И все домашние заботы, например, покупка риса и угля, прочистка труб, починка стульев и столов, легли на плечи младшего брата Джань Габана. Так что теперь семья попросту не могла без него обойтись. Джань Габинь покрутил головой, осмотрел собственный стул и покачался на нем. Стул и правда расшатался и казался незнакомым. Внезапно Джань Габинь поймал себя на мысли, что стал в своей семье чужаком, словно впервые услышал о текущих сложностях, впервые сидел на этом стуле. Что еще за болезнь почек? Он смотрел на губы матери красные и горящие, и думал, что при анемии они должны быть бледными. Но мать отнюдь не выглядела бледной, скорее наоборот. Отец добавил, что Джань Габану далеко до старшего в том, что касается политической осведомленности и чувства социальной ответственности. Он постоянно дерется, сколачивает шайки и задирает девчонок. Если он вырвется из-под родительского контроля, то в итоге его либо бросят в тюрьму, либо казнят. Такая ситуация сложилась в семье, ничего не поделать. Родители одинаково любят всех троих детей, но чтобы Джань Габана оставили в городе, двум другим придется ехать в деревню. И если они сами вызовутся поехать, то Джань Габану разрешат остаться. Старший сын уже приобрел достаточную известность и вряд ли хочет, чтобы с младшим братом случилось что-то плохое. Рыба встала комом в горле. Джань-Габинь отложил палочки и смутился. «Очень неприятное чувство!» Наконец он произнес. «Ладно, раз так, то поеду!» Он сухо хохотнул и добавил. «Все равно мне надоело торчать в городе». Вот так Джань Габинь сам лишил себя выбора. В момент, когда он произнес эти слова, в голове его прояснилось. Он подумал, что в столь юном возрасте уже обладает определенным политическим капиталом. И если попросит по собственной инициативе послать его в деревню, хотя имеет право остаться в городе, то сможет этот капитал приумножить. За последние несколько лет, пока шла культурная революция, Джань Габинь успел понять, насколько такой капитал полезен. Осознав эту истину, он тут же повел себя соответствующим образом, оттолкнул ветхий расшатавшийся стул и вышел из дома, не оборачиваясь. Прошение об отправке в деревню получилось у Джань Габиня исключительно позитивным и фанатичным. Прочитав его, Лухо Джун не выдержал и начал дискутировать о том, что для достижения лучших результатов стоит быть поздержнее, оставляя себе пространство для маневра. Человек должен поджимать хвост, тогда у него сохранится возможность маневрировать. Джань Габинь пообещал исправить текст, но в результате отправил его в революционный комитет, не изменив ни слова. «Все-таки Джань Габинь — это Джань Габинь. Он уже известный человек, у него есть собственные взгляды и идеи, и на его взгляд лести мало не бывает. Какими словами не восхваляя образованную молодежь, руководителям будет недостаточно». В этот раз его расчет оказался совершенно верным. Все больше и больше образованных молодых людей молили о том, чтобы им позволили остаться в городе, и руководители компании ломали голову, откуда взять добровольцев. Таким образом, Джань Габинь стал для них спасительной соломинкой. Они боялись, что он думается или что его семейные неурядицы разрешатся, и потому прошение Джань-Габиня тут же предали огласке. Чествовали его с размахом. Сначала снова вызвали к руководству города, а затем устроили настоящее многотысячное шествие с гонгами, барабанами и большими красными цветами. В прессе опубликовали портрет Джань-Габиня как образцового участника кампании по возвращению образованной молодежи к истокам, а также Текст его прошения. Газета не сдерживалась в похвалах и сопроводила материал заметкой редактора. Финальные проводы организовали в Уханьском театре, где проводили собрания самого высокого уровня. Джань Габинь, весь в красных цветах, впервые в жизни встал перед микрофоном и зачитал свое прошение. Воздаяния не заставили себя ждать и посыпались, будто из рога изобилия. Джань Габиня, как выдающегося представителя образованной молодежи, включили в состав ревкома той коммуны, в которую его собирались направить, так что он, с места в карьер, стал кадровым работником первой ступени. В итоге Джань Габинь перебрался-таки в деревню но не в качестве крестьянина, который целые дни проводит, уткнувшись носом в землю и выпитив взад к небу. Он занял должность чиновника в коммуне, а спустя три месяца торжественно вступил в ряды КПК. Именно об этом мечтал его отец, всю жизнь работавший в поте лица. Основной обязанностью Джань Габиня было доносить идеи культурной революции до образованной молодежи, воплощая их в жизнь и тем самым продвигая революционное дело к благополучному финалу. Слишком простая задача, поскольку народ в деревне оказался крайне необразованным. Джань Габинь переписал статью «Если бы Карл Маркс участвовал в культурной революции» и повесил во дворе. Параллельно эту же статью напечатали на бумаги, бумаге, переплели и получившиеся брошюры раздали образованной молодежи. Этого хода было достаточно, чтобы произвести фурор. В результате самого Джань Габиня и подвиг, который он совершил в возрасте 16 лет, водрузив красное знамя на высотку, воспевали на каждом шагу и рассказ обрастал все новыми захватывающими и нереальными подробностями. В сельской местности больше всего любят сказки. Джань Габинь быстро закрепился там, завоевал доверие и симпатию местных бедняков и середняков и заслуженно считался самым известным образованным молодым человеком в коммуне. Джань Габинь пережил еще одну трансформацию — сопровождающуюся великой печалью, грандиозной радостью и скрытым благословением. И на этот раз он почувствовал, что по-настоящему повзрослел. Он убедился, что в самом деле обладает политической хваткой и определенными навыками. Именно эти качества нахваливал отец, когда умолял его поехать в деревню вместо младшего брата. Возможно, отец не льстил ему и не задабривал, а действительно знал ему цену. Как и большинство представителей образованной молодежи, Джань Габинь, конечно, не готов был пустить корни в сельской местности на всю жизнь. Сельская местность, безусловно, являлась позолоченным горным революцией, а также карьерным трамплином. После вступления в партию полагалось планировать поступление в университет. Если крестьяне, бедняки и середняки порекомендуют человека как достойного кандидата в ВУЗ, то можно со спокойной душой возвращаться в город и в дальнейшем не беспокоиться о хорошем месте работы. Тихими сельскими ночами у Джань-Габиня было много времени, чтобы обдумать план на ближайшие годы. Из-за беспрерывного сбора урожая казалось, что времена года сменяются здесь с молниеносной скоростью, и Джань Габинь чувствовал, что молодость проходит. Он сделал выводы из предыдущих неудач. Ему уже чуть за двадцать, так что упускать возможности больше нельзя, ведь помимо личного политического капитала он не приобрел горизонтальных связей, не завел друзей из коммун уездов, провинций и городов, в том числе из Пекина. В итоге Габиню пришлось пойти на величайшую хитрость, чтобы реализовать свой план по поступлению в университет. Именно тогда в поле его зрения и попала Дзя Чундзяо. Повышение социального статуса посредством брака – древний, но все еще эффективный способ. У Дзя сельской учительницы, любимой младшей дочери секретаря коммуны, было пухлое лицо с красными щеками. На фоне алых губ ее зубы казались белоснежными. Редкое явление среди деревенских девушек. Очень смешливая. Она чуть что хохотала, но смех ее не выглядел глупым, в нем всегда звучала радость. Джань Габиню нравилась улыбка Дзя и он счел ее лучшим вариантом из имеющихся. По вечерам после уроков Дзя часто приходила ужинать в столовую коммуны. Однажды Джань Габинь подсел к ней со своей миской риса. За столом он вел себя очень культурно. Когда ему захотелось кашлянуть, прикрыл рот рукой. А потом еще и извинился. Дзячундзяо радостно рассмеялась. Ничего себе, городские даже за кашель извиняются. Но тут девушка поймала себя на мысли, что это извинение пришлось ей по душе. Джань Габинь извинился пару раз, и Дзя Чунь-Дзяо влюбилась в него. В другой день она на виду у всех собравшихся в столовой открыто пронесла свою миску с рисом и села напротив Джань-Габиня. Девушка ела и приговаривала. — Вот погляжу я на вас, городских, на кожу вашу. В этой коммуне она могла себе позволить говорить, что вздумается, поскольку отец ее был императором, а она принцессой. Она с жаром взглянула на молодого человека, а потом палочками легонько скользнула по его руке и заявила «У вас, городских, кожа больно хорошая, не просто белая, а еще и блестящая, словно ткань с вышивкой, плотная, гладкая, но мягкая». Услышав эту похвалу, Джань Габинь внезапно остолбенел и лишился дара речи. Правда, в глубине души вдруг затасковал Палюянни, Сесяфан, Думинфан и особенно па Ли. Однако он отлично знал, что ни в коем случае не должен обнаружить свою тоску по городским девушкам, а потому опустил голову и покраснел. дячун по своему обыкновению рассмеялась. Ей нравился смущенный вид городского парня. Вообще-то, Дзя уже была помолвлена с командиром Лю, ополченцем из коммуны. Командир Лю получал образование в городе, а после начала кампании вернулся в родной край. Как ни крути, он остался деревенским. Его семья... Все так же жила в сельской местности, и во время напряженного сельскохозяйственного сезона он отправлялся к родителям, чтобы посадить рассаду и собрать урожай риса. Дзячуньзяо могла объективно сравнивать двух молодых людей. Кожа командира Лю высохла и потрескалась, скорее всего, из-за того, что он с детства пропускал через нее ядовитое солнце. Его обветренные руки напоминали черепашьи панцири, пальцы стали крючковатыми, на фалангах образовались шишки, похожие на куриные гуски. Привычки у него тоже были так себе. Он мог покашлить, покашлять, да и харкнуть. Смачно высморкаться или испортить воздух после еды. Дзячуньзяо сказала Джань Габиню. Скажу тебе, как на духу. Не желаю я прожить всю жизнь с таким деревенщиной, как командир Лю. Джань Габинь предложил. Расторгни помолвку, тогда и поговорим. Ты серьезно? Если вздумал подшучивать надо мной, то тебе крышка. Кто же посмеет подшучивать над дочкой секретаря коммуны? А если ты потом передумаешь? Такого быть не может. Что я за человек? Я ведь представитель образованной молодежи. Разве могу я повести себя подло? Проведи собственное расследование. В кому недовольно много образованных девушек, но я никогда не допускал ничего подобного. Дячуньдяо довольно рассмеялась. Она явно уже провела расследование и теперь готова была всецело довериться Джань Габиню. Так они и сошлись. В коммуне у секретаря достаточно власти, чтобы расторгнуть помолвку дочери. Вначале командир Лю ни в какую не соглашался, но отец его проявил благоразумие, уладил вопрос с сыном и потом хлопал себя в грудь, убеждая всех, будто все в порядке. В итоге командир Лю, снова встретившись с Джань Габинем, быстро пошел на попятну. Власть — штука приятная. Невольно начинаешь напускать на себя важный вид. Джань Габиня это тоже коснулось. При посредничестве секретаря коммуны помолвку зя Чуньцзяо и командира быстро расторгли. Во избежание сплетен секретарь Дзя настоял на том, чтобы на протяжении нескольких лет вернуть деньги и подарки семье Лю. Отец командира Лю был чрезвычайно благодарен, и все вокруг хвалили секретаря Дзя за его доброту и справедливость. Дзя Дзяо официально стала подругой Джань Габиня. После уроков она каждый день приходила в столовую коммуны, ужинала вместе с ним и хихикала с другими ганьбу. Лицо девушки сияло от радости и от ее улыбки на душе У Джань Габиня тоже становилось радостно. Ганьбу. Кадровые работники, бюрократический аппарат всех уровней. После помолвки Джань Габинь быстро получил квоту на поступление в университет. Единственная загвоздка заключалась в том, что он не мог поступить в какой-то известный вуз. Джань Габинь с невестой мечтали о Пекинском или Уханьском университете для него. Но у проницательного секретаря Дзя появилась другая идея. Он пообещал Джань Габиню поступление в лучшее учебное заведение, однако в конце концов его зачислили в областной педагогический институт Цзиньчжоу. Джань Габинь настрополил невесту пойти поругаться с отцом. Но секретарь Дзя объяснил дочери, что это лучший вуз Цзэнжоу. Он расположен очень близко Дзянлину. И Дзя дзяо сможет каждое воскресенье до свадьбы ездить туда и встречаться с женихом. После окончания учебы Джань Габиня распределят куда-то по соседству, и пара продолжит счастливо жить-поживать под началом секретаря Дзя. Даже если жених не поедет в Пекин, а просто вернется в Ухань, то он обязательно передумает жениться на ней. Секретарь Дзя заявил. «Я же сам мужик, и я знаю мужиков». Джань Габинь отучился в институте три года. Все шло благополучно, поскольку имя секретаря Дзя знали и в Дзинчоу. После окончания вуза Джань Габинь остался в нем в качестве ганьбу. Вскоре Дзя Чунь тоже перевели в Цинжоу и взяли в штат обслуживающего персонала института. Институт выделил им общежитие. Они устроили банкет в деревне и провели свадебную церемонию. На следующий год у них родился сын, которого назвали Джань Счастливая семья осталась жить в городе Цзинчжоу. Цзя Чуньцзяо напечатала их свадебные фотографии в большом формате и развесила в новом счастливом доме. Все родственники и друзья семьи Дзя завидовали им. Это вторая важная фотография в жизни Джань Габиня. Он не имел возможности отказаться. На снимке круглолицая большеголовая дзя сияет от счастья. По просьбе фотографа она чопорно склонила голову к плечу мужа, отчего одна из коротких туго заплетенных косичек внезапно взметнулась, будто готовая лопнуть. Джань-Габинь выглядит куда более серьезным, худощавый, с глубоко посаженными глазами и чуть затуманенным взглядом. Губы его сжаты слишком плотно, отчего у уголков образовались морщинки. Не самый счастливый вид. Когда он радуется, то уголки губ и глаз смотрят вверх. На снимке же он задумчив. Получив фотографии, Джань Габинь сказал, что совсем не похож на себя. дячунь дяо согласилась. Ей казалось, что в жизни Джань Габинь симпатичнее, и моложе.